Эгин усердно постучал, но ему не отозвались. "Здесь живет дрон Большая плешь", поинтересовался Эгин у проходившей мимо девицы с коромыслом. В ведерках плескалась вода. Девица захихикала и спрятала глаза. "Недани да, нет", Эгин однако так и не услышал. "Барышня, мне нужен дрон", как можно более внятно повторил Эгин. "Это его дом. Дрона нет дома. Уходите отсюда да побыстрее, пока вам нос не оторвали". Не очень любезно отозвалась девушка, не глядя на Егина. Улыбка сошла с ее лица, будто бы ее и не было никогда. Казалось, у девушки совсем нет губ, точнее, они были прозрачные, как ледышка. Стремительно повернувшись к Егину спиной, девушка направилась к таким же приземистым домишкам, серевшим невдалеке, с какой-то сверхчеловеческой быстротой. Казалось, делая шаг, она преодолевала расстояние в три. На случайной обледеневшей кочке видёрка на кормасле девушки легонько подпрыгнула. И вода плеснула на землю. "Эй, барышня, подождите!" Эгин бросился за осведомленной незнакомкой, чтобы задачить ее еще одной парой вопросов. Но когда Эгин пробегал мимо того места, куда упала расплескавшаяся вода из ведерка, его глаза сами скосили вниз. На кочке сидела свернувшаяся кольцом змейка. Тварь была совершенно прозрачной, словно бы сделана из гибкого льда. По ее хребту струилась бледно-розовая полоса, заметная только на фоне грязноватого снега, покрывающего кочку. Змейка, испутующе смотрела на еги пронзительными желтыми глазами с вертикальными кошачьими зрачками, то и дело изо рта гада выскакивала черная ленточка языка. Их глаза встретились. Легонько треснув хвостом о снег, тварь скользнула с кочки и стремительно уползла в направлении реки. Насколько мог видеть гин, следов на снегу не осталось. Сыть Сытьхумирово Да что за бесплатный балаган? Эгин был не на шутку, озадачен, почти испуган. Желание стучать в ворота дрона тоже пропало как будто само собой, как вдруг Эгин снова вспомнил о барышне Барышникоромысле. Она наверняка знает, где искать дрона. Эгин поднял глаза: "Надо же, Барышня уже и след простыл. Быстрей вы тут", сказал Эгин, почему-то уверенный в том, что девушка его слышит. С того момента, как он задал Барышни свой вопрос, прошло не больше двух минут. Грудной смех девушки был таким странным, таким недобрым. Вдруг перед мысленным взором Эгина встал Лагхакаалара. Его уста были тронуты печатью скорби, а глаза казались двумя высохшими колодцами. Быстрее. Это слово растеклось в мозгу у Эгина расплавленным золотом. «Все верно. Задумываться над тем, с чем он столкнулся, у Эгина попросту не оставалось времени. В одном Эгин был однако совершенно уверен. В Пиннарине подобные девушки с коромыслом были бы таким же невозможным явлением природы, как северное сияние. Недаром брод змеиным зовется», — сообразил Эгин. Змеи и есть. Наплевав на приличие, Эгин перемахнул через трухлявый забор дома Дрона. На него обрушилась абсолютная, совершенная тишина. Ни одна ветка не задрожала на ветру. Ни одна собака не залаяла встреч. Только снег мрачно похрустывал под подошвами его сапог. Дом выглядел и жилым, и заброшенным в одно и то же время. ставни были закрыты. На дорожке, ведущей к дому, не было отпечатано ни единого следа. В то же время над дымоходом Эгин различил слабую струйку дыма. Значит, утром печь еще топили, сообразил Эгин. Он смело вошёл на крыльцо и постучал в дверь. Но результат был тем же, что и раньше. Дом не отозвался ему ни единым звуком. Эгин поднял взгляд в небо. Солнце скрылось за грязной серой тучей. До заката оставалось не так уж много времени. Если даже предположить, что перо птицы Юб где-то здесь, остается еще глина, будь она неладна, подумал Эгин. Эй! Если мне сейчас не откроют, я высажу дверь, громко сказал Эгин, в расчете на то, что возможно у дрона большая плешь. есть слуги. Эгин молчал, перетаптываясь с ноги на ногу. Колючий ветер насквозь пронизывал его куртку на волчьем меху. Раздумывая о том, как именно он будет приводить свою угрозу в исполнение, Эгин обернулся, пытаясь определить место для разбега. Скользнув по перилам крыльца, его взгляд упал на заснеженную площадку. Уходи. Было написано по-харенски на снегу перед домом. Эгин закрыл глаза, снова открыл их. Надпись, выведенная словно бы прутиком, осталась на том же месте. "Не уйду", отчетливо произнес Эгин и, отмерив три шага, врезался плечом в дверь жилища дрона. О том, что со стороны все это выглядит как самое настоящее воровство со зломом, Эгин старался не думать. Он успокаивал себя тем, что если найдет найдёт то оставит хозяину жилища деньги, помогая одним, мы всегда тем самым вредим другим. уговаривал себя Эгин, очутившись в сеньях. Это было настоящее жилище колдуна. Стены увешаны пучками трав и исписаны значками, которые ни о чем не говорили даже считавшему себя опытным в этом деле Эгину. Стеллажи с берестяными коробочками, корзинками, ящичками. Горшки, запечатанные смолой с ургучом и пергаменом. На крюках под потолком скрюченные крысиные шкурки, снятые по науке, чулком. Замусоленный, с обтрепанными краями свиток на подставке для чтения, трепичные человеческие фигурки с жуткими лицами, на которых точки были глазами, а загнутые к низу скобы ртами. Вдруг Эгин почувствовал на своей спине чей-то взгляд. Он был готов поручиться, на него смотрит. Призвав на помощь всю свою ловкость, Эгин резко обернулся. Юркая ледяная змейка, наподобие той, что встретилась ему возле ворот, шмыгнула в черноту. Вправо, шепнула Эгину его интуиция. Чиркнув случайным взглядом по стеллажу, Эгин увидел чучело птицы. В том, что это та самая птица юб о которой говорил ему аптекарь, он почему-то не сомневался. Так мало была похожа на птицу эта птица. У птицы юб не было крыльев. Ее ноги формы походили на человеческие, с той лишь разницей, что были они обтянуты темно бурой кожей. Величиной птица была с большого тетерева, хотя своей осанкой напоминала скорее утку. Клюв птицы юб был непропорционально огромен, но самым необычным были глаза, которые не были подобны птичьим. Они, как и человеческие глаза, смотрели прямо на эгина, а не в разные полусферы, как то водилось у птиц. Глаза птицы юб были ярко-алого цвета. Они слабо светились в полусумерках комнаты, освещаемые лишь несколькими лучами дневного света. которым удалось просочиться сквозь зазоры между ставнями и окном. Это просто бусины, сказал себе Эгин. Бусины всегда заменяют чучелом глаза. Он решительно шагнул к чучелу и, прошептав слова решимости, выдрал из хвоста одно из перьев. Перо было необычное, желтое, узкое и тонкое. Оно казалось было вырезано из вощеной бумаги и имело узкое темно пурпурное окаймление. Интересно, зачем такой твари перья, раз у нее нет крыльев, спросил себя Эгин, но нафантазировать что-нибудь успокоительное в ответ не успел, потому что все девять чувств Арума просигналили ему об опасности. В абсолютной тишине за спиной послышался глухой стон половиц, алые глаза птицы Юб закрылись. Верхнее веко было белым и полупрозрачным. Эгин сглотнул воздух. Глаза чучела снова открылись.